Интермедия третья. Таджет practice. Карское море. 8 километров от входа в Обскую Губу. Шел второй месяц зимы и третий месяц войны. Они проделали долгий путь от Северной Атлантики до северной оконечности Евразии с кратким заходом к Пиренейскому полуострову. Нет, капитан Абрахам Сильверберг не пошел под суд. Ему сохранили не только жизнь, но и звание. Опытные командиры ценились на вес золота. Потери были страшными. Настолько страшными, что командирам рекомендовалось не вести с экипажем разговоры на такие темы и пресекать их среди экипажа. На базе ВМФ в испанском городе Рота он оставил злосчастную Миннесоту и получил подлодку класса Агая, оборудованную пусковыми установками крылатых ракет. Половина экипажа была списана на берег. Кого-то направили на другие лодки, кого-то признали непригодным к несению службы. Психологические расстройства, не видеть бы их лица. В Европе тоже творились бедлам и кошмар. На базе, находившейся километрах в пяти от города, еще сохранялась видимость порядка. Патрулировала военная полиция и даже работала кафе. Но периметр усиленно охранялся. Сильверберг увидел несколько бронетранспортеров «Страйкер», пять более старых АМВ и его почти теску «Танк Эбрамс». Пулеметы были развернуты в сторону города, расчеты выглядели напряженными до предела, будто находились не в мирной союзной Испании, а в Иране. База была одним из последних форпостов и ждала эвакуации. Капитан уже отучился удивляться, поэтому и бровью не повел, когда получил приказ идти на Шпицберген. Мир сошел с ума, и далеко за полярным кругом было теплее, чем в трех-четырех тысячах километрах к югу. Здесь, на полюсе, температура держалась в пределах минус десяти, тогда как в Центральной России было до минус пятидесяти, а в Сибири до минус семидесяти по Френгейту. Было здесь и светлее. «Вечные серые поздние сумерки», которые, впрочем, тоже затрудняли навигацию. Светя огнями на хвостовой балке и на днище, вертолёт «Сихоук» завис над подлодкой. Из него выбросили не десантную лестницу, а подъемник, использовавшийся для транспортировки раненых. Подъемник быстро заскользил вниз. На нем, вцепившись в крепление, сидел человек в теплой парке с надвинутым капюшоном. Капитан смотрел на спускавшегося, стоя у самого ограждения рубки. Инженер из бывшей Макдоналд Дуглас, мобилизованный в единый исследовательский центр, был похож на пастора. По манере говорить, осанке, интонациям. На какое-то время в стане защитников демократии установился военный коммунизм. С такими его атрибутами, как распределение и принудительный труд. И с трудовыми лагерями для неблагонадежных, куда ж без них. Владельцы корпорации ВПК, которые выжили почти все, были очень недовольны, когда федеральное правительство национализировало их материальную собственность и патенты, а работников мобилизовало. Сесть на узкую палубу с наростом рубки было невозможно, а ближайшая туша, точнее большая льдина, находилась в 20 милях. Поэтому и потребовалась эта воздушная эквилибристика. Наконец инженер спрыгнул на палубу и махнул рукой. Подъемник втянулся в брюхо, и Сихоук полетел на север. Они поприветствовали друг друга так, будто были знакомы. Эбрахам Сильверберг. Роберт Бершковец. Добро пожаловать на борт. Спасибо, гость России намахнул рукой. Около острова Вайгач пилот заметил большой корабль, контейнеровоз. Затерто льдинами. «На борту никаких огней, похоже, покинуто, опознавательные знаки не просматриваются. Мы записали координаты и передали их диспетчерской службе на Шпицбергене. Но нам ответили, что в радиусе 50 миль других кораблей, кроме вашего, нет». Капитан нахмурился. Еще один летучий голландец. У него до сих пор желудок сводило, когда он вспоминал королеву Викторию, дрейфовавший рядом с озорами суперлайнер. Не надо было самому подниматься на палубу. «Мы сейчас не можем выслать трофейную команду», – покачал он головой. «Уходим на глубину. Пройдемте. Лейтенант Родригес покажет вам вашу каюту. У нас теперь много свободного места. Идем с половинным составом команды. К сожалению, у коалиции подготовленных экипажей меньше, чем уцелевших подлодок». «Я думал, у вас тут солнце», – вздохнул инженер, глядя на серый небосвод. «Уже не помню, как оно выглядит». Солнце тут видят только летчики стратегической авиации, а также корабли и станции севернее 85-й параллели, которых там нет. А мы наслаждаемся светом, пропущенным через пылевой фильтр. Да и то, скоро начнется полярная ночь. А у вас в Кернсе солнце не проглядывает? Нет, хотя мы перебазировались в Рокгемптон. Это почти тысяча километров южнее. Но примерно два месяца назад черные облака дошли и туда. «Теперь мы на осадном положении?» «Понятно. И как относятся к вам местные?» Инженер горько усмехнулся. «Как вы думаете, для чего нужен периметр?» «Для них мы те, кто отправил весь мир в ад». «А как там флора, фауна? Кенгуру, куалы?» «Шутите? Какие кенгуру? Всех уже месяц как съели вместе с кроликами». Сейчас наступает конец овцеводству, хотя правительство конфисковало все стада в казну и расстреливает за кражи. Они спустились внутрь. Отсеки лодки были ярко освещены, и гость сощурился. «Не желаете ли медвежатины? Вы, надеюсь, не вегетарианец?» «Был. После ударов мне пришлось...» — инженер кашлянул. «Внести в свои вкусы коррективы. Понимаю». Теперь мы стали неразборчивы. Раньше белые медведи были занесены в Красную Книгу. Скоро в нее попадем и мы. Капитан знал, в каких условиях выживают на берегу. «Я не ослышался? Мы уходим на глубину?» – опасливо осведомился Роберт. «Разве здесь не безопасно?» «Где теперь в мире безопасно?» – капитан сухо засмеялся. Северный флот России, который причинил Метрополии страшный урон, был уничтожен с троекратным запасом, а его базы в Мурманской области, на Кольском полуострове, превращены в поля шлака. Коалиция. Почти как в старые добрые времена войны в заливе. Страны континентальной Европы покинули НАТО. Даже те, которые не понесли критических потерь, окуклились и соблюдали нейтралитет. Хотя и раньше вояки из них были никакие – Зато к своим братьям-англосаксам присоединились Австралия и Новая Зеландия. Не в кровном родстве, конечно, было дело, а в стратегических интересах. Геополитики прошлого были правы насчет атлантизма. Только теперь он превратился в пацифизм. Ракеты, которые предстояло испытать, можно было запускать с глубины. Они представляли собой модификацию сверхзвуковой ракеты Fast Hawk с новой системой наведения и увеличенной дальностью. «Через 20 минут прошу прибыть на мостик. Ждем только вас». Несмотря на вежливую форму, это был приказ. Спустя пятнадцать минут все были в сборе. На глазах у офицеров и гостя командир вскрыл папку, пробежал глазами приказ, потом зачитал вслух. Поразить четыре учебные цели, координаты прилагаются. Цели определены во время последнего прохождения спутника над регионом». «Значение имеет не только поражение цели, но и удержание ракетами необходимой высоты траектории полета. «Ничего не понимаю», – вполголоса полголоса произнёс Эбрахам. «Зачем так низко? У них же нет ПВО». «Низко летящая цель – условие учений», – предположил Бершковец. «Я думаю, это специально, чтобы максимально проверить возможности ракеты. И нас. Будьте уверены, перепроверят». «Расскажите про спутник». Спутник Найт Сталкер запущен с мыса Канавера уже после ударов, 8 октября. Он действительно будто проповедь читал. На нем установлена самая мощная электронная оптика, а также многослойная защита от жесткого излучения. Стратосферные облака пепла создают огромные трудности. Его больше всего на высоте 7-15 километров, но достаточно много и у поверхности, несмотря на вымывание дождями в первые дни и снегом сейчас. Не меньше мешают аносферные возмущения. В аносфере до сих пор хаос, после того, как мы, русские, китайцы, японцы, индусы и пакистанцы взорвали свои бомбы. В основном из-за наших бомб, конечно, зато можно сказать с уверенностью, что мы теперь единственная страна, располагающая орбитальной группировкой, хотя бы в составе одного спутника. Это радует. Основная проблема не в сборе информации, а в ее анализе. Чувствительность инфракрасной оптики спутника потенциально позволяет засечь даже отдельного человека на поверхности. Но как идентифицировать цель, учитывая все флюктуации? Это могут быть нагревательные приборы, работающие двигатели, костры, пожары и, наконец, биологические объекты. Это могут быть возмущения в мезосфере. Программа определит профиль цели по температурной карте. Система зафиксирует превышение температуры на поверхности даже на 1 градус. С нескрываемой гордостью объявил инженер. «Роберт, я так понимаю, вы эксперт по ракетам, а не по спутникам». Это было утверждение, а не вопрос. Биржковец кивнул и поправил очки на переносице. «Какое время вам нужно, чтобы запрограммировать ракету?» Вы вам некому помочь». С нашим оружейником на прошлой неделе произошел несчастный случай. «Время подготовки ракеты к запуску – двое суток». Это связано с возросшей сложностью определения маршрута. Садитесь за ваше пианино, Роберт. Капитан указал на ЖК экран, висящий на стене, и пульт. И составляйте программу. У вас 24 часа. Пейте сколько угодно кофе, глотайте стимулирующие препараты, но в срок уложитесь. Именно столько нам понадобится на заправку и технические процедуры в боевом режиме. Первой учебной целью был город с непроизносимым названием. Кемеровская область. Координаты – 53 градуса 54 минуты северной широты, 86 градусов 43 минуты восточной долготы. Высота над уровнем моря – 1025 футов. Устойчивое скопление людей. Комплекс зданий. Вернее, не город даже, а пепелище, где каким-то чудом уцелели несколько сотен человек. Кто эти люди? Но кто бы они ни были, Сильверберг им искренне, без лицемерия, сочувствовал. «Сложный рельеф», — забубнил специалист по ракетам. «Вдобавок изменился. Последние записи системы GPS за 23 августа дают одну высоту, а вчерашние измерения со спутника — другую. В некоторых местах расхождение до 180 футов». «В какую сторону?» «В сторону понижения». понижения Похоже, поверхность просела». «Землетрясения, каверны. Ну и что с того? Думаю, это не помешает вашей птичке. Было бы хуже, если бы земля поднялась, но такое же невозможно». «После того, что я увидел в моей Калифорнии, я ничему не удивляюсь», – пробормотал инженер. Командир слышал про разлом Сан-Андреас и судьбу Лос-Анджелеса и понимал, о чем тот говорит, но предпочел промолчать. Ракету стоимостью в миллионы долларов на головы одичавших оборванцев, размышлял он. Хотя, какие теперь доллары? Сильверберг не мог понять, за каким дьяволом они торчат тут, в самой заднице гибнущего мира. У него нет семьи. Терять ему нечего, но если бы выдался шанс, он сразу бы ушел на вольные хлеба. Пока шанса не выпадало. Опекали его довольно плотно, в составе экипажа было четыре человека, явно агенты ОСБ, объединенные службы безопасности. Если понадобится, он бы смог от них избавиться, но время еще не пришло. Его подлодка уже выполняла здесь боевые задания. Ага, ее сожгла атомную электростанцию в Томской области, город Северск. Та давно не функционировала, поэтому настоящего Чернобыля не получилось, только однократный выброс радиоактивных веществ. Уровень заражения Западной Сибири сразу подскочил. Еще сожгли стратегические и продовольственные склады, железнодорожный парк под консервацией. Но прямым и бессмысленным со стратегической точки зрения геноцидом он занимался впервые. Командир всегда был слишком впечатлительным для подводника, и только врожденный артистизм и живой ум позволяли водить за нос психологов, которые ни за что не позволили бы ему занять этот пост. А вдруг где в решающий момент он возгласит «Make love, not war» и выбросит пусковые ключи в океан? Нет, приступов гуманизма у него не бывало. Просто Сильверберг был художником, а не тупым солдафоном. Он находил в своем деле удовольствие. Он любил охоту, ходил на лося и кабана, был на африканском сафари в Тунисе. И сейчас он чувствовал похожий азарт. Как на серьезной охоте появилось ощущение опасности, хотя в реальности она, конечно, была не больше, чем сафари с джипами. Глядя на экран, капитан чувствовал исходящую от этих размытых пятен на снимке запредельную ненависть. Попади он сейчас туда, в этот ледяной ад, не задумываясь, застрелился бы. Потому что иначе смерть будет долгой и страшной. Это только в книжках уцелевшие сливаются в экстазе гуманизма. Опыт войн от начала истории говорит, врага надо добивать. Ну да ладно, незачем думать об этом. Лучше поразмыслим о более интересном. О том, чего не договаривал или попросту не знал господин инженер. Трудно представить, что цель их пребывания в этой дыре заключается в том, чтобы отстреливать отдельных уцелевших или сжигать стратегические склады с и ушанками. Он знал про бункеры «Урала», «Превышение температуры на один градус, говорите?» Бункер, как бы он ни был замаскирован и как бы глубоко ни был упрятан, должен давать тепловое излучение. Особенно если это подземный город с ядерным реактором. Вот для чего понадобились и спутник, и доработка ракет. Куб де В этом было нечто символичное. Сильверберг нанес первый удар. Ему, возможно, предстоит нанести... и заключительный. Конечно, он мог ошибаться, и его роль ограничится испытанием ракеты, а где-то на базе ждет своего часа звено ракетных крейсеров «Токандерога», или эскадры эсминцев, или подлодка класса «Лос-Анджелес», но капитан Сильверберг надеялся на лучшее. Не первый же приказ, пришедший после рапорта об успешном окончании учений, заставил его довольно потереть руки. «Обская губа», 800-километровый залив, побережье Северной Евразии. Дойдя до его южного окончания, можно забраться в самое сердце Урала. А оттуда цели реально добить и простыми томогавками. С ядерными зарядами, естественно.